Злость. Анна припарковалась у здания отдела полиции, взяла в руки телефон и ткнула первый номер в списке вызовов. Я на месте, холодно сообщила она. Отлично, отозвался вежливый голос в телефонной трубке. Подходите к дежурному, я вас встречу. Час назад, когда Анна позвонила капитану Игнатову. Тут не был столь любезен. Сначала он раздраженно сообщил, что все нормальные люди отдыхают каждое воскресенье, и что он не совсем нормальный, но вот впервые за месяц не работает выходной. Потом долго вздыхал, слушая сбивчивые объяснения Анны о том, что в офисе отключили электроэнергию, и поэтому ей было бы удобно подъехать для оформления бумаг именно сегодня. И в конце концов милостиво согласился прибыть в отдел. К концу разговора Анна чувствовала себя как выжатый лимон. Хотя, вполне вероятно, виноват в этом ощущении был не столько Игнатов, сколько чудовищная усталость от многодневного недосыпа, Анна все равно злилась. Но к этому моменту, очевидно, капитан уже сумел взять себя в руки. — Вот и хорошо, — тихонько сказала себе Анна, — Достала из сумочки зеркало и придирчиво проверила макияж. Вечная фобия, выглядеть смешной или некрасивой, не давала расслабиться ни на минуту. Анна смирилась с тем, что так будет всю жизнь. Но если сравнивать с Ритой или Васей, ей еще повезло. Очень повезло. Могло быть гораздо хуже. Анна вышла из машины поёжилась от порыва ветра и толкнула тяжелую дверь. Ей почему-то казалось, что в этом месте за последние восемь лет ничего не могло измениться. Но обшарпанные стены привели в порядок, обновили полы, тусклые лампы заменили на новые современные светильники. Только круглое лицо немолодого полицейского, сидевшего за стеклянной перегородкой под надписью «Дежурная часть», было каким-то знакомым. Возможно, Анна на самом деле его когда-то видела, но потом забыла. О том времени она забыла многое. Наверное, иначе она бы сошла с ума. «Добрый вечер», — сказал высокий, красивый мужчина в форме, подошедший к стойке дежурного одновременно с Анной. И она с некоторым удивлением узнала в нем Игнатова. Форма ему шла. Очень. В четверг он показался ей просто симпатичным, а сейчас, возможно, причина была в цвете, который подчеркивал его смугловатую кожу и светлые волосы, либо в покрое, позволявшем лучше рассмотреть его подтянутую спортивную фигуру. Она не понимала, как это работает, но капитан Игнатов, облаченный в форму, заставил задуматься о том, как он будет выглядеть без нее. Анна несколько секунд с изумлением прислушивалась к своим ощущениям. Это было настолько неожиданным, что она почти забыла, зачем приехала в полицию, но потом вспомнила и одернула себя. Она здесь по делу, а посмотреть на красивых мужиков можно и в интернете. — Паспорт у вас с собой? — спросил Илья. — Вас запишут, и пройдем ко мне в кабинет. Анна молча кивнула и протянула документ дежурному. Тот расплылся в благожелательной улыбке и начал что-то писать в толстом журнале. «Спасибо, что приехали!» — все так же вежливо продолжил Илья. И тут Анна не выдержала и рассмеялась. «У вас есть злобный брат-близнец? Именно с ним я разговаривала час назад!» — поинтересовалась она. «Что за чудесное превращение в адекватного человека, капитан Игнатов?» «Почему вы заговорили про брата-близнеца?» — Кратче, спросил Илья. Улыбка приподняла уголке его губ. «У вас есть какие-то фантазии, связанные с близнецами?» Анна не смогла придумать ответ и замерла с приоткрытым ртом. Игнатов потряс головой, вновь становясь серьезным. «Простите», — пробормотал он. «Пойдемте». Они дошли до конца извилистого коридора, и Илья раскрыл перед Анной дверь. «Заходите», — сказал он. «Присядьте на две минуты, мне осталось дописать буквально пару слов». Анна огляделась. Небольшое помещение, три одинаковых компактных стола со стоящими на них мониторами, тяжелый сейф в углу комнаты, окно с одиноким кактусом, и села перед столом, на котором лежали бумаги. Два остальных были девственно пусты. Наверное, их хозяевам повезло больше, чем капитану Игнатову, и сегодня они не работали. Илья тоже сел за стол и повернулся к экрану компьютера. Он действительно закончил очень быстро, отправил документы на печать и протянул их Анне. «Прочитайте», — сказал он и снова тепло улыбнулся. «Если все верно, то...» Илья не успел договорить. Дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился невысокий плотный брюнет, одетый в кожаную куртку и джинсы. Илюха, вот эта встреча! Радостно заговорил он. Ты там мне и нужен. Дронов, отвали. У меня выходной, ответила Илья. Выходной отменяется. Помнишь парня с ножевыми ног? Ты еще к нему в больницу ездил. Все так же радостно уточнил брюнет. Похоже, у нас серия второй, и сейчас есть свидетельница. Погнали со мной опросим. Тут прямо рядом, через три дома. Там же ППС были, потом эксперт. Надо бы и нам, как думаешь?» «Второй?» спросила Анна. «Серия? О чем вы говорите?» То ли от усталости, то ли от услышанного ее вдруг затошнило, и она качнула головой, пытаясь избавиться от этого ощущения. «Морозова!» предупреждающий начал Илья но потом обратился к своему коллеге. «Санёк, дай пять минут. Закончу и поговорим. Может, и поеду. Хотя нет, не поеду. У меня выходной. И какого чёрта эксперт ездил один, а не в составе группы?» «В первый раз, что ли? Хорошо, что вообще поехал. Давай, собирайся, Илюха, погнали!» «Нет, подождите, пожалуйста», сказала Анна и сжала кулаки как можно сильнее, чтобы ногти вонзились в ладони. Боль всегда помогала сосредоточиться. «Вы сказали второй. Как его зовут?» «Думаете, вы и на него навели свою порчу? Или что вы там делали?» В голосе Игнатова звучала неприкрытая насмешка. «Вы, случайно, не весь город прокляли? Скажите уж сразу, чтобы мы были готовы!» «Имя», — попросила Анна. «Как зовут второго?» Илья откинулся на спинку кресла и расхохотался. Нетерпеливо переминающийся с ноги на ногу Дронов с недоумением на него посмотрел. «Ваше предположение, Анна?» — отсмеявшись, спросил Илья. «Кому там еще должны были порезать ноги?» «Не ноги!» — вмешался Дронов. «У этого ножевые рук. Но в остальном все совпадает. Наркотическое опьянение, сопротивление не оказывал». «Тот же характер ран, крест с надписью рядом с телом!» В ушах зазвенело, и Анна несколько секунд молчала, пережидая этот приступ. «Антон Антонченко!» — наконец сказала она севшим голосом и снова посмотрела на Игнатова. Он снисходительно хмыкнул. «Если руки, то это Антон Антонченко!» Он учился в одном классе со мной и Марком. Дронов полез в свой телефон и что-то там проверил. Антон, Антонченко!» — растерянно подтвердил он. «А вы, простите, кто?» Анна продолжала смотреть на Илью, не зная, как правильно ответить на этот вопрос. Он встретил ее взгляд очередной усмешкой, но в его глазах больше не было той веселой искорки, с которой он говорил о фантазиях Анны. Нет, на его лице явственно проступало смешанное с недоверием разочарование, которое очень быстро сменилось азартом и злостью. В тот момент Илья был больше всего похож на охотника, увидевшего то ли слишком тупую, То ли слишком хитрую утку, неизвестно почему, не пытающуюся улететь от человека с ружьем. Вы задержаны, Анна, сухо сказал Илья. За что? Спросила она. На каком основании? Просто потому, что я. И вдруг Анна осознала, несмотря на вновь поднимающееся внутри раздражение, сил спорить просто нет и умолкла на несколько секунд. «Я напишу на вас жалобу», — тихо договорила она. Илья вздёрнул брови. «Думаете напугать меня жалобой? Вы забавная, Анна. Можете писать что угодно и кому угодно, хоть самому президенту. До выяснения обстоятельств вы останетесь у нас. Но не надо беспокоиться», — он вызывающе усмехнулся. У нас прекрасные камеры. Только что после ремонта. Вам понравится.